Сара Коквил Под кожей Рассказ. После каждого боя бывают периоды осознания. Время, когда вспоминают тех, кто погиб. Время принять тяжело давшуюся победу. Большинство серебряных черепов проводят его в часовнях кораблей, несущих их в зоны боевых действий. Некоторые проводят его в собственных каютах, медитируя или составляя отчеты о прошедших битвах. Но в этот раз было что-то, что привлекло внимание лорда-командора Аргентия. Он шагал по коридорам и проходам корабля. Мягкие кожаные сапоги, которые он носил, не будучи облаченным в доспехе, приглушали его тяжелую поступь. Где бы он ни проходил, служащие корабельной команды в уважении склонялись перед ним и скрещивали на груди руки в знамение Аквилы. Он внушал уважение не только своему ордену, но и тем, кто служил Серебряным Черепам. Дойдя до места, он пригнул голову, чтобы пройти в двери, в которую мог лишь протиснуться. Обитатель комнаты приподнял голову, проворчав приветствие. Он даже не встал на колени перед магистром ордена, зато магистр перед ним сам встал на колени. Остынь, парень. Не нужны все эти поклоны и присмыкания. Высохший от старости человек медленно присел на резную скамью, опираясь на трость с серебряным набалдашником и кривясь от боли в суставах. Игнатий прожил уже 70 лет, и 50 из них он был Кроуэр Примарис. Он был самым одаренным художником на Варсавии, и его произведения, восхищающие многих, несли на своих телах войны серебряных черепов по всей галактике. Не пройдя испытания в молодости, Игнатий участвовал в войнах Империума, творя изысканные произведения искусства, в которых рассказывал о том, о чем тосковала его душа. Сейчас, однако, тоска утихла. Аргенти знал, как тяжело в последнее время этому человеку вручную делать прекрасные вещи иглой для ретуширования. Сказывался артрит, но картины оставались искусными. Сядь, парень. Снимай тунику. Давай посмотрим повреждения. Парень. Лишь Игнатию было дозволено такое нарушение субординации. Аргентий стянул тяжелую льняную одежду и сел. Слезящимися глазами Игнатия осмотрел широкую мускулистую спину. Оливковый цвет кожи портили бесчисленные боевые шрамы, создававшие на ней неприглядные впадины и бугры. Их вид заставил Игнатия сморщить губы, и не из-за самого вида шрамов, а из-за того, что они исказили прекрасные образы, нарисованные и перерисованные бесчетное количество раз на живом холсте спины Аргентия. Повернись, посмотрим остальные... Аргентий повернулся лицом к Круар Примарису, его грудь была гладкой и безволосой, и татуировки с его спины, проходя через бока и живот, извивались на ней. Чистого места почти не было, но все же оставался один участок кожи. Все серебряные черепа оставляли это место под свою последнюю историю, ту, что будет описывать их последний бой и путь в мавзолей Пакс И Если им посчастливится быть погребенными, что скажешь, Игнатий? Игнатий вновь сморщил губы, обдумывая ответ. «Я могу закрыть самые большие», — наконец сказал он. «Увы, я боюсь, что момент твоего триумфа над дорочьем вожаком придется дополнить еще несколькими орками. Закрыть новые шрамы. Здесь...» — он провел пальцем по спине магистра Ордена. «И здесь...» Пальцы Игнатия легко пробежали по прекрасно выполненной картине, запечатлевший момент великой битвы, когда цеп Аргентии обвился вокруг шеи орочьего вожака. И рассказать всем, что я уничтожил зеленокожих больше, чем на самом деле. Ложь, мой старый друг. Не ложь, мой господин. Возмущение Игнатия было почти ощутимо. Художественная вольность. И кроме того, побольше орков это все же ближе к истине. Лесть старина. Правда. Комнату окутала уютная тишина, когда Игнатий приступил к возвращению шедевра в некое подобие былого величия. Игла тихо жужжала, быстро вгоняя под кожу Аргентия чернила и вызывая к жизни исчезнувшие сцены Великой Битвы. Все годы, что существовала связь магистра и слуги, она была выстроена на взаимоуважении, но Игнатий был уже стариком, Аргентии практически бессмертным. Жизнь татуировщика была лишь вспышкой в грандиозной схеме существования космического десантника. Магистр ордена тихо вздохнул. Боюсь, что не могу, Игнатий. Не в этот раз. Всегда было одинаково. Каждый сеанс, по помимо получения татуировок, был успокаивающим бальзамом для бурного, заполненного войной существования Аргентия. «Возможно, сможешь в одной из следующих посещений», — сказал Игнатий. Поджав губы, он разглядывал результаты своей работы. «Это займет больше, чем один сеанс. Три. Возможно, четыре. И если не смогу я, то работу завершит Реал». «Ее завершишь ты, Игнатий», — считая это приказом. Аргентий почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Ну-ну, парень, может, ты сильный и великий?» «Но даже ты не можешь приказать умирающему человеку жить!» Игнатий хрипло засмеялся и хлопнул ладонью по спине Аргентия. Болезненная голая правда ослепила Аргентия, и он ощутил острый укол разлуки. Болезнь, разъедающая Игнатия изнутри, была на своей последней стадии, о чем ему сказала апотекарий Мал. Мало что можно было сделать для старика, а он мог лишь держать боль в узде, и отказываться от омолаживающих процедур. Мне не суждена была честь Вознесения. Был его спокойный аргумент – я приму свою смертную судьбу. Поэтому Игнатий переносил все тесты, проверки и лечения с поразительным достоинством, уничижая других своей силой и гордостью. На взгляд Аргентии этот смертный воплощал в себе все то, за что боролись серебряные черепа. Эта татуировка будет его последней историей. И было логично, что она будет на коже магистра ордена. А теперь я могу закончить. Игнатий устроился поудобнее, сосредоточился на выступах кожи, сконцентрировался и начал через иглу вводить чернила в огромную спину воина. С непринужденной ловкостью настоящего художника он превращал неприглядные шрамы в кожу. Аргентий знал, что когда он закончит, это будет великолепнейшим воссозданием его великого триумфа, лучшим, чем видел мир. На этой картине битва будет жить, всегда рассказывая о человеке, который обеспечил свое бессмертие среди воинов Ордена Серебряных Черепов.